Научное изучение живой природы помогает пониманию истории. Пятница, 13 февраля 1829 года. Обедал вдвоем с Гёте. «Вот кончу годы странствий», — сказал он, «и снова возьмусь за ботанику, чтобы вместе с Соре продолжить наш перевод. Боюсь только, как бы это опять ни не стало нескончаемым кошмаром. Великие тайны еще сокрыты, кое-какие я знаю, многие лишь предчувствую». Сейчас я хочу поверить вам кое-что, пусть в несколько странных выражениях. Растение тянется вверх от узла к узлу, завершаясь цветком и зародышем. Не иначе обстоит и в животном мире. Гусеница, ленточный червь тоже растут от узла к узлу и в конце концов образуют голову. У более высокоразвитых животных и у людей такую функцию – Выполняют постепенно прибавляющиеся позвонки, они заканчиваются головой, в коей концентрируются все силы. То же самое происходит не только с отдельными особами, но и с целыми корпорациями. Пчелы, например, то есть множество особей, живущих семьей, в купе, производят некое завершение, иными словами, то, что следует считать головою, пчелиную матку. Как это происходит, тайно ее трудно облечь в слова, но кое-какие соображения на этот счет у меня все же имеются. И народ порождает своих героев, которые, словно полубоги, защищают его и ведут к славе. Так поэтические силы французов объединились в Вольтере. Подобные избранники судьбы главенствуют в своем поколении – воздействие иных длится много дольше но большинство уступает место новым и потомство передает их забвению я был счастлив слышать эти незабываемые слова далее Гёте заговорил об естестве испытателях для которых главная забота доказать справедливость своих теорий господин фон бух сказал он выпустил в свет свой новый труд В самом заглавии Коева содержится гипотеза. Речь в этом труде идет о гранитных глыбах, что встречаются то тут, то там, неизвестно как и откуда взявшиеся. Но поскольку господин фон Бух уже создал гипотезу о том, что такие глыбы выброшены изнутри, и расщеплены какой-то стихийной силой, он торопится вынести ее в заголовок, упомянув еще и о рассеянных гранитных глыбах. Отсюда же один шаг до понятия рассеяния, и таким образом на шее ничего не подозревающего читателя стягивается петля ошибки. Надо дожить до старости, чтобы все это постигнуть и еще иметь достаточно денег, чтобы оплачивать приобретенные знания. Каждое «бон-мо», bon мною сказанное, стоит мне кошелька, набитого золотом. Примечание. «Бон-мо» bon — острота французский, конец примечания. Полмиллиона личного моего состояния ушло на изучение того, что я теперь знаю. Не только все отцовское наследство, но и мое жалование, и мои изрядные литературные доходы более чем за 50 лет. Да еще и владетельные особы истратили полтора миллиона на высокие научные цели. Я знаю это точно, так как принимал непосредственное участие в удачах и неудачах этих начинаний. Быть человеком, одаренным, недостаточно. Чтобы набраться ума, нужно еще многое. Например, жить в полном достатке, уметь заглядывать в карты тех, кто в твое время ведет крупную игру, «самому быть готовым к большому выигрышу и такому же проигрышу?» «Не занимайся я природоведением, я бы так и не научился досконально узнавать людей. Ни одна другая область знаний не позволяет так проследить за чистотой созерцания и помыслов, за заблуждениями чувств и рассудка, за слабостью характера и его силой, ведь все это до известной степени непрочно, шатко» и поддается произвольному толкованию, но природа не позволяет с собой шутить, она всегда правдива, всегда серьезна и сурова. Природа неизменно права, только человеку присущи ошибки и заблуждения. Нищего духом она чурается, покоряясь и открывая свои тайны лишь одаренному, честному и чистому. С помощью рассудка до нее не доберешься, Человек должен стать обладателем высшего разума, чтобы коснуться одежд богини, которая является ему в профеноменах физических и нравственных, таится за ними и их создает. Но божество дает знать о себе лишь в живом, в том, что находится в становлении и постоянно меняется, а не в сложившемся и застывшем. Посему и разум в своем стремлении – к божественному, имеет дело лишь с живым, становящимся. Рассудок же извлекает пользу для себя из сложившегося и застывшего. Отсюда следует, что минералогия – наука рассудочная, приспособленная для практической жизни, ибо объекты, ею изучаемые, – это нечто мертвое, установившееся, и о синтезе здесь речи быть не может. Объекты, изучаемые метеорологией – Живые, каждодневно действующие и созидающие, правда, предполагают синтез. Но явления им сопутствующие столь разнообразны, что этот синтез все равно недоступен человеку. И посему все исследования и наблюдения только понапрасну истощают его силы. Здесь мы держим курс на гипотезы, на воображаемые острова – Но подлинный синтез так, вероятно, и останется белым пятном на карте. И ничего тут нет удивительного, когда думаешь, как трудно достигнуть хоть относительного синтеза даже в простейших явлениях, таких как «растения» и «цвет».